Глава пятнадцатая. Тетушка Матильда проходит курс лечения. Часть первая. «Какой-то курорт, я полагаю», — осмелилась предположить леди Матильда. «Курорт?» — переспросил доктор Дональдсон. От удивления он на мгновение утратил обычный для него вид всеведущего, умудренного опытом человека, который, по мнению леди Матильды, являлся существенным недостатком в ситуации, когда относительно молодой врач наблюдает более чем пожилого пациента на протяжении нескольких лет. «Мы всегда называли их так», — пояснила леди Матильда. «В дни моей молодости люди часто ездили на курорты. Маринбад, Карлсбад, Баден-Баден. На днях я прочитала в газете об этом новом месте пишут, что там используются самые современные методы и воплощаются в жизнь прогрессивные идеи. Я вовсе не страстная поклонница новых идей, но и не страшусь их. По-моему, все новое — это хорошо забытое старое, и врачи периодически возвращаются к старым методам. Вода с привкусом тухлых яиц, голодная диета — Ванны, которые приходится принимать в самое неудобное время, по утрам. Потом массаж или что-нибудь в этом роде. Еще обычно применялись морские водоросли. Но это место находится где-то в горах. В Баварии, Австрии или где-то еще. Поэтому там вряд ли будут морские водоросли. Скорее всего, какой-нибудь мох и, наверное, какая-нибудь вкусная минеральная вода наряду с этой, которая с привкусом тухлых яиц. Насколько я понимаю, великолепные здания. Единственное неудобство в этих современных зданиях — отсутствие перил на шикарных мраморных лестницах, где совершенно не за что держаться. «Кажется, я знаю, какое место вы имеете в виду», сказал доктор Дональдсон о нем много писали в прессе. «Вы же знаете, каковы люди в моем возрасте», сказала леди Матильда. «Мы любим пробовать все новое. Ради разнообразия, ради развлечения, а не потому, что думаем, будто это действительно принесет пользу нашему здоровью. И все же, доктор Дональдсон, как вы относитесь к этой идее?» Доктор внимательно посмотрел на нее. Он был не таким молодым, каким она воспринимала его. Его возраст приближался к сорока годам. Это был тактичный, добрый человек, потворствовавший своим престарелым родителям в разумных, по его мнению, пределах и следивший за тем, чтобы они не подвергали себя опасности, совершая опрометчивые поступки. «Уверен, это не причинит вам никакого вреда», — ответил он. «Идея, возможно, очень даже неплохая. Конечно, путешествие может показаться вам несколько утомительным, но сегодня на любой край света можно добраться легко и быстро». «Быстро — да, но легко — нет», — сказала леди Матильда. «Эти эскалаторы, автобусы, которые перевозят пассажиров от здания аэропорта к самолету и от самолета к зданию аэропорта, «Я так понимаю, в аэропорту могут быть предусмотрены кресла-каталки для пожилых людей?» «Конечно. Они наверняка там есть. Превосходная идея. Если б я услышал от вас обещание пользоваться таким креслом-каталкой и не воображать, будто вы способны дойти пешком куда угодно...» «Знаю, знаю», — перебила пациентка доктора. «Вы все понимаете. Вы вообще очень чуткий человек». «Но у каждого человека есть гордость. И если он еще в состоянии передвигаться с палочкой или опираясь на что-нибудь другое, то не захочет выглядеть беспомощным инвалидом, прикованным к креслу. Мне было бы легче, если бы я была мужчиной». В ее голосе послышалась грусть. «Я хочу сказать, мужчина может забинтовать ногу, как будто страдает подагрой» и никто не подумает, что у него более серьезные проблемы со здоровьем. Его друзья подумают, что он злоупотребил портвейном. Принято считать, будто портвейн в больших количествах способен вызывать приступы подагры, хотя я в это не верю. Да, кресло-каталка, и я могу лететь в Мюнхен. Нужно только договориться, чтобы там меня встретили на автомобиле. Вы, конечно, возьмете с собой мисс Лезерон. Эми? Да, разумеется. Я не смогу обойтись без нее. Значит, вы считаете, что это не принесет мне вреда? Я считаю, это может принести вам огромную пользу. Вы в самом деле очень милый человек. Леди Матильда подмигнула ему. Это его не смутило, поскольку он уже начал привыкать к свойственным ей подобным манерам. «Наверное, вы полагаете, эта поездка взбодрит и развлечет меня, благодаря новизне впечатлений?» «И вы, конечно, правы. Но я хотела бы думать, что еду для того, чтобы пройти курс лечения, хотя, в сущности, лечиться мне не от чего. Не правда ли?» «Разве что от старости. К сожалению, старость не лечится» а лишь прогрессирует со временем. Вопрос в том, действительно ли эта поездка доставит вам удовольствие. Думаю, доставит. Единственная просьба. Если почувствуете усталость, когда будете что-то делать, прекратите делать это. Я даже буду пить воду с привкусом тухлых яиц. Не потому что она мне нравится. И не потому что я очень верю в ее целебные свойства. Это сродни тому, как старухи в нашей деревне всегда выбирали сильно действующие лекарства, окрашенные в черный, фиолетовый или темно-розовый цвет и обильно сдобренные перечной мятой. Они думали, что такие лекарства гораздо эффективнее белых таблеток и бесцветных микстур. «Вы хорошо изучили человеческую природу», — заметил доктор Дональдсон. «Вы очень добры ко мне», — сказала леди Матильда. «Я благодарна вам за это. Эми!» «Да, леди Матильда?» «Принесите мне «Атлас». Я хочу посмотреть карту Баварии и соседних с нею стран». «Подождите, «Атлас» нужно поискать в библиотеке. Там должны быть старые «Атласы», изданные около 1920 года». «Неужели у нас нет ничего более современного?» Эми растерянно смотрела на хозяйку. «Если нет, купите новый «Атлас» и принесите его завтра утром. Старый не годится, поскольку многие географические названия изменились, и я не смогу разобраться, куда собираюсь ехать. Но вы мне в этом поможете. И найдите, пожалуйста, увеличительное стекло. На днях я читала в постели с увеличительным стеклом» и оно, вероятно, провалилось в щель между кроватью и стеной. Выполнение этих заданий не заняло много времени. Довольно быстро получив новый атлас, старый атлас и увеличительное стекло, она подумала, какая славная женщина Эми и какую пользу приносит ей. Да, вот он. Как и прежде называется Монбрюгге. Находится в Тироле или Баварии, Такое впечатление, будто почти все города изменили местонахождение и название. Часть вторая. Леди Матильда с интересом осматривала отведенную ей спальню в гостевом доме. Обстановка выглядела весьма изысканной, но в то же время довольно суровой, словно была призвана постоянно напоминать постояльцу о том, что он приехал сюда для лечения, предусматривающего утомительные процедуры, строгую диету и, возможно, болезненный массаж. Мебель показалась ей чрезвычайно интересной. Она была выдержана в различных стилях и отвечала самым разным вкусом. На стене в раме висел большой лист с рукописью, выполненной готическим шрифтом. Леди Матильда основательно подзабыла немецкий язык, который хорошо знала когда-то, но все-таки сумела понять, что в тексте рукописи развивалась пленительная идея возвращения в молодость. Не только молодые держали в своих руках будущее, но и старики могли почувствовать, что они способны пережить пору второго расцвета. Рукопись содержала руководство, позволяющее постигнуть суть любого из множества жизненных путей, привлекавших людей различных типов. Каждый раз предполагалось, что они имеют достаточно денег, чтобы заплатить за следование тем или иным путем. На прикроватной тумбочке лежала Гидеоновская Библия, какую леди Матильда постоянно видела в отелях, путешествия по Соединенным Штатам. Одобрительно взглянув на книгу, она взяла ее, открыла наугад, ткнула пальцем в первый попавшийся стих и прочитала его вслух удовлетворенно покачивая головой. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». Она переписала стих в блокнот, лежавший на той же тумбочке, что проделывала довольно часто на протяжении всей своей жизни. Таков был ее способ обращения к Богу, обретения божественного руководства. После этого осмотр комнаты продолжился. На нижней полке прикроватной тумбочки скромно расположилось издание готского альманаха. Это была бесценная книга для тех, кто хотел познакомиться с аристократическими родами, уходящими корнями в глубь веков, которые все еще представляли интерес для современных аристократов и всех любопытствующих. Будет что почитать подумала леди Матильда. На столе, стоявшем рядом с выложенной фарфоровыми изразцами печью, лежали несколько книг в мягкой обложке с проповедями и догматами известных современных пророков. Те, кто сейчас или некоторое время назад вопил в пустыне, поучали своих молодых последователей с волосами в виде нимбов, в странных одеяниях и с пылкими сердцами, которые благоговейно, внимали им. Маркузы, Че Левистрос, Фанон. На тот случай, если ей пришлось бы беседовать с золотой молодежью, с этим тоже не мешало бы ознакомиться. Послышался робкий стук в дверь. Та слегка приоткрылась, и в узкой щели проема показалось лицо верной Эми. «Лет через десять, — неожиданно подумала леди Матильда, — Эми станет похожа на овечку» славную преданную овечку. Сейчас же она напоминала милого пухлого ягненка с трогательными кудряшками и добрыми задумчивыми глазами. Надеюсь, вы хорошо спали. Да, дорогая моя, я спала великолепно. Ты принесла эту штуку? Эми всегда знала, что ее хозяйка имеет в виду, и протянула ей то, о чем та спросила. А? «Меню моей диеты. Понятно». Леди Матильда быстро просмотрела записи на листе. «Выглядит крайне непривлекательно», — сказала она. «А какую воду мне предстоит пить?» «На вкус она не очень приятна». «Я так и предполагала». «Зайдите ко мне через полчаса. Мне нужно, чтобы вы отправили письмо». Леди Матильда встала, отодвинув в сторону поднос с завтраком, подошла к столу и села в кресло. Поразмыслив в течение нескольких минут, написала письмо. «Это должно решить дело», — пробормотала она. «Простите, леди Матильда, что вы сказали?» — спросила Эми, ожидавшая, когда хозяйка закончит свое дело. «Я написала своей старой подруге, о которой говорила вам». «Той, которую вы не видели пятьдесят или шестьдесят лет?» леди Матильда кивнула. «Я надеюсь», — произнесла Эми извиняющимся тоном, — «я хочу сказать, прошло столько времени. Сегодня людям свойственно иметь короткую память. Я надеюсь, она вспомнит все, что вас связывало». «Конечно, вспомнит. Люди никогда не забывают тех, с кем водили знакомство в возрасте от десяти до двадцати лет. Они остаются в памяти навечно». «Вы помните, какие шляпки они носили, как смеялись, помните их недостатки и достоинства? А вот что касается людей, встречавшихся мне двадцать лет назад, я просто не могу вспомнить, кто они такие. Никогда слышу о них, ни даже когда вижу их. О да, конечно, она помнит обо мне. И о Лазанне тоже. Отправьте это письмо, а у меня есть кое-какие дела». Она взяла с полки годский альманах, опять легла на кровать и принялась внимательно изучать книгу в поисках информации, которая могла бы оказаться полезной. Семейные связи, родство, кто на ком женат, кто где живет, какие несчастья выпадали на их долю. Едва ли в готском альманахе присутствовали сведения о ее давней подруге, которая сейчас была у нее на уме. Но та умышленно поселилась в замке, принадлежавшем некогда благородным предкам, и пользовалась большим уважением среди местных обитателей, особенно аристократов. На благородное происхождение, даже подпорченное бедностью, она, насколько было известно леди Матильде, претендовать никак не могла. Этот недостаток ей приходилось компенсировать деньгами, океанами денег невероятными суммами денег. Леди Матильда Клекхеттон нисколько не сомневалась в том, что ее саму, дочь восьмого герцога, попочуют чем-нибудь достойным. Вероятно, принесут кофе и кремовый торт. Часть третья. Проехав пятнадцать миль до замка, леди Матильда Клекхеттон вошла в величественный зал для приемов. Оделась она перед этой поездкой весьма тщательно, хотя и к некоторому неудовольствию со стороны Эми. Последняя редко давала ей советы, но она была так озабочена тем, чтобы ее хозяйка добивалась успеха во всех своих начинаниях, что на этот раз не смогла удержаться от сдержанных увещеваний. «Мне кажется», Ваше красное платье несколько поношено, если вы понимаете, что я имею в виду. Оно немного протерлось подмышками, к тому же на нем несколько довольно заметных заплаток. «Знаю, дорогая моя, знаю. Это платье действительно ветхое, но зато оно от поту. Старое, но чрезвычайно дорогое. Я не стараюсь выглядеть богатый и экстравагантный». Я являюсь обедневшей представительницей аристократического рода. Все, кому нет пятидесяти, вне всякого сомнения, проникнутся ко мне презрением. Но мы находимся в стране, где богатые не сядут за стол до тех пор, пока хозяйка не дождется женщину безупречного происхождения в поношенном платье. Традиция есть традиция». Человек продолжает придерживаться ее, даже сменив место жительства. «Кстати, в моем чемодане вы найдете боа с перьями». «Вы собираетесь надеть боа с перьями?» «Да, собираюсь. Боа со страусовыми перьями». «О боже, ему должно быть не один десяток лет». «Да, но я хранила его очень аккуратно. Шарлотта непременно узнает его». Она решит, что одна из лучших семей Англии обеднела до такой степени, что ее представительница вынуждена носить старые платья, которые хранит несколько десятилетий. И еще я надену котиковую шубу. Она немного обтрепалась, но в свое время выглядела великолепно. Нарядившись подобным образом, леди Матильда отправилась в гости к старой подруге. Эми, одетая явно лучше своей хозяйки, сопровождала ее. Матильда Клехеттен была готова к тому, что она увидела. «Действительно, Кит, колышущаяся масса», — как описал ее Стаффорд. Отвратительная старуха сидела в окружении картин, стоивших целое состояние. Она с трудом поднялась с похожего на трон кресла, достойного того, чтобы украсить сцену с декорациями интерьера дворца какого-нибудь легендарного средневекового принца. «Матильда! Шарлотта! Сколько лет мы не виделись! Как все это странно!» Обмениваясь радостными приветствиями, они говорили отчасти по-немецки, отчасти по-английски. Немецкий леди Матильда оставлял желать лучшего, тогда как Шарлотта прекрасно говорила на обоих языках, хотя ее английский звучал несколько гортанно и с заметным американским акцентом. Мысленно вернувшись в далекое прошлое, леди Матильда испытала к ней нежность, но тут же вспомнила, что Шарлотта была в те времена крайне неприятной девчонкой. Ее никто не любил, Как и она, похоже, не любила никого. Однако, как бы то ни было, их связывали воспоминания о школьных днях. Любила ли ее Шарлотта, она не знала, но помнила, что та всегда старалась угодить ей. Перед ее мысленным взором возник герцогский замок в Англии. Отец леди Матильды, хотя и имел блестящую родословную, был самым безденежным из английских герцогов принадлежавшие ему владения, сохранились в его собственности только благодаря богатой жене, к которой он относился крайне почтительно и которая подвергала его издевкам при каждом удобном случае. Леди Матильде посчастливилась быть его дочерью от второго брака. Ее мать была чрезвычайно милой женщиной и очень успешной актрисой, способной играть роль герцогини гораздо лучше нежели это получалось у любой настоящей герцогини. Подруги обменивались воспоминаниями о днях юности, о том, как они изводили преподавателей, об удачных и неудачных браках их одноклассниц. Матильда несколько раз упомянула о семейных связях, сведения о которых почерпнула из готского альманаха. Но, конечно, для Эльзы это был, по всей вероятности, ужасный брак. Один из пармских бурбонов, если не ошибаюсь. Да-да, конечно, известно, к чему это приводит. Какое несчастье! Принесли кофе. Восхитительный кофе и не менее восхитительный кремовый торт. «Мне нельзя даже прикасаться к этому», — воскликнула леди Матильда. «У меня ужасно строгий доктор». Он велел мне неукоснительно придерживаться предписаний курса лечения, которые я сейчас прохожу. Но, в конце концов, сегодня ведь праздник, не так ли? Праздник возрождения молодости. Вот что вызывает у меня интерес. Мой племянник, нанесший недавно сюда визит, я забыла, кто его привез, графиня, Ее фамилия начинается на букву «З». Не могу вспомнить. «Графиня Рената Зерковски». «Да-да, совершенно верно. Очаровательная женщина, как мне кажется. И вот она привезла его к вам. Это было очень мило с ее стороны. На него произвели неизгладимое впечатление ваши богатство, ваш образ жизни и все, что он о вас услышал». То, что вы организовали целое движение, не помню точно, как оно называется, «Галактика молодость, Золотая, прекрасная молодежь. Они толпятся вокруг вас. Они преклоняются перед вами. Какой чудесной жизнью вы, должно быть, живете? Я не могу позволить себе такую жизнь. Моя жизнь вполне обычна. Ревматоидный артрит. Финансовые трудности Проблемы с поддержанием в порядке родового гнезда Что я говорю, вам прекрасно известно, какие налоги мы платим в Англии Да, я помню вашего племянника Приятный, очень приятный человек Насколько я понимаю, он дипломат О, да, только знаете, мне кажется, его недооценивают «Он мало что говорит, никогда не жалуется, но чувствует, что... чувствует, что не находит должного признания. Руководители дипломатической службы не способны распознать его таланты». Каналии, «Интеллектуалы, не обладающие практическими знаниями», — продолжала леди Матильда. «Пятьдесят лет назад все было бы по-другому». Но сегодня его продвижение по карьерной лестнице происходит не так быстро, как следовало бы. Скажу даже больше, разумеется, по секрету. Ему не доверяют. Его подозревают в бунтовщических, революционных тенденциях. Нетрудно представить, какое будущее ждет человека с прогрессивными взглядами. «Вы хотите сказать, он...» как выражается у вас в Англии, не симпатизирует истеблишменту. «Что вы, мы не должны говорить подобные вещи. По крайней мере, я не должна», — сказала леди Матильда. «Вы меня заинтриговали», — сказала Шарлотта. Леди Клекхитон вздохнула. «Если хотите, можете отнести это насчет привязанности пожилой родственницы». «Стаффи всегда был моим любимчиком. Он обладает умом и обаянием. К тому же у него имеются идеи. Он видит будущее, которое сильно отличается от того, что мы имеем в настоящее время. Увы, политическая система нашего государства весьма несовершенна. Судя по всему, на Стаффарда произвело неизгладимое впечатление то, что вы сказали и показали ему». «Насколько я понимаю, вы делаете очень многое для популяризации музыки. Лично у меня такое чувство, что нам нужен идеал высшей расы». «Высшая раса может и должна существовать. Идеи Адольфа Гитлера были вполне разумны», — сказала Шарлотта. «Как человек он ничего собой не представлял» но имел артистичную натуру и, вне всякого сомнения, обладал большой способностью к лидерству. «О, да, лидерство — это то, что нам нужно!» «В последней войне вы имели не тех союзников, моя дорогая. Только подумайте, если б Англия и Германия тогда объединились...» Если б эти две арийские нации исповедовали одни и те же идеалы, идеалы молодости и силы, каких высот наши две страны могли бы сегодня достигнуть? И, вероятно, даже это слишком узкий взгляд на потенциальные возможности. В определенном смысле коммунисты и прочие, преподали нам хороший урок. «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» слишком мелко. «Пролетарии» — это всего лишь рабочий материал. Наш лозунг должен звучать следующим образом. «Лидеры всех стран, объединяйтесь». Молодые люди, имеющие дар лидерства, И хорошее происхождение именно так. Это должны быть не люди среднего возраста, погрязшие в своих привычках и постоянно повторяющиеся, словно заезженная граммофонная пластинка. Мы должны искать в студенческой среде молодых людей с горячими сердцами, с великими идеями готовых идти на смерть, но и готовых убивать. Убивать, не испытывая ни малейшего сожаления, поскольку без агрессии, без насилия нельзя добиться победы. И я должна кое-что показать вам. Она не без труда поднялась на ноги. Леди Матильда последовала ее примеру, приложив усилия, отнюдь не столь тяжелое, какое она изобразила. «Это было в мае сорокового года», — сказала Шарлотта, — «когда Гитлерюгенд достиг второй стадии своего развития. Гиммлер получил у Гитлера согласие на создание СС». Примечание. Автор заблуждается. Создание СС как организации датируется 1925 годом. Да и с Гитлерюгендом в мае 1940 года не происходило ничего особенного, кроме его постоянного численного роста. Конец примечания. «Эта организация имела целью уничтожения восточных народов, что освобождало жизненное пространство для германской расы господ». В ее голосе прозвучало чуть ли не религиозное благоговение. Леди Матильда едва удержалась от того, чтобы перекреститься. «Орден мертвой головы», — произнесла большая Шарлотта. Она медленно прошествовала по залу и, подойдя к стене, указала на позолоченный и увенчанный черепом Орден Мертвой Головы. «Видите, это моя самая большая ценность. Мои люди из группы Золотой Молодежи салютуют этому Ордену, когда приходят сюда. В архивах замка хранятся фолианты с его хрониками. Для знакомства с некоторыми документами «Нужно иметь крепкие нервы, но необходимо научиться воспринимать подобные вещи спокойно». На Нюрнбергском процессе с негодованием говорили о газовых камерах и пытках в застенках гестапо. «Но это великая традиция — обретение силы через боль. Их тренировали с молоду, этих ребят, чтобы они неуклонно шли к своей цели, не проявляя излишней мягкости. Даже Ленин, проповедуя марксистское учение, провозглашал «долой мягкотелость». Для него это было первым правилом создания идеального государства. Но мы мыслили слишком узко хотели распространить великую мечту только на германскую расу господ. Однако существуют и другие расы. Они тоже могли бы достичь господства через страдания, насилие и контролируемую анархию. Мы должны отбросить всякую мягкость, отбросить наиболее унизительные формы религии, Есть религия силы, старая религия викингов. И у нас есть лидер, молодой человек, могущество которого возрастает с каждым днем. Как там сказал один из великих? Дайте мне инструменты, и я выполню работу. Что-то в этом роде. Наш лидер уже располагает инструментами, а в скором времени получит еще и другие. Самолеты, бомбы, химическое оружие. В его распоряжении будут бойцы, транспорт, энергетические ресурсы. У него будет все, что только может принести лампа Алладина. Вытрете лампу. Появляется джин и творит из воздуха все, что вам нужно. Средства производства, богатства и нашего молодого лидера. Лидера по рождению и по натуре. Она захрипела и закашлялась. Позвольте мне помочь вам. Леди Матильда взяла ее под руку и проводила обратно к креслу трону. «Старость — не радость. Но я еще поживу. Я проживу достаточно долго, чтобы увидеть триумф нового мира, нового творения. Это именно то, что вы желаете для вашего племянника. Я позабочусь об этом. Власть в собственной стране — это то, чего он хочет». «Не так ли? Вы готовы организовать у себя на родине инициативную группу?» «Когда-то я пользовалась влиянием, но сейчас...» «Леди Матильда печально покачала головой. «Все это в прошлом». «Все вернется, дорогая», — сказала ее подруга. «Вы поступили правильно, приехав ко мне». Я обладаю определенным влиянием. Это великое дело, сказала леди Матильда. Вздохнув, она негромко пробормотала: "Юный Зигфрид". Часть четвертая. Надеюсь, вы получили удовольствие от встречи со старой подругой, спросила Эми, когда они возвращались в гостевой дом. Если бы вы слышали всю ту чушь, которую я несла, то не надеялись бы на это, — ответила леди Матильда Клекхитон.